Государство – это я. Фон, на котором растут и развиваются наши дети, прямо скажем, неблагоприятный. Да что неблагоприятный, катастрофический, и по своей катастрофичности в русской истории беспрецедентный. Ведь сокрушенное государство не только не заменено реально новым, нет даже фантомного образа этого нового. Как сказал поэт, образа мира слове явлено. Зато образы власти ярки и персонажны настолько, что могут конкурировать со злодеями из волшебных сказок. Кощеями, лешими, водяными. И главное определяющее свойство представителей власти тоже восходит к мифологии. Это злокозненность. Что сейчас слышит ребенок уже в раннем детстве? Что они обманывают, надувают, грабят, издеваются. Не дают жить, отключают электричество, не платят зарплату, закупают за границей вредную еду, бомбят мирные города, убивают ни в чем не повинных жителей, владят бомжей и беспризорников, обрекают всех, в том числе и детей, на голодную смерть и вообще хотят всех уморить. Последний мотив становится все более популярен. То есть в самом, что не наесть, буквальном смысле слова. Это враги народа. Причем, если взрослые принимают сегодняшнюю ситуацию как нарушение нормы, поскольку в их детстве и власть была несколько другой, и достижения гласности были не столь велики, то наши дети ничего иного и не знают. Враждебная человеку власть для них – импринтинг, первообраз, прочно впечатавшийся в память. В памяти этих детей уже нет картинок, типа «воин с ребенком на руках», Глава государства на трибуне мавзолея, обнимающие девочку с букетом, дядя Степа милиционер. Нет государства, как института отцовства. Нет отечества. А какие чувства порождают безотцовщина? Чувства отверженности, неполноценности, беззащитности. Отсюда множественные страхи. И, как обратная сторона медали, агрессия. Недаром психологи и психиатры сейчас приходят в ужас. Крах государственного патернализма в любом случае создает избыточные психические нагрузки для отдельной личности. У нас же это особенно опасно. Не будем забывать о глубинной тяге русских к общинности с одной стороны и о глубинном анархизме с другой. Когда государство стабильно, общинность играет доминирующую роль а анархизм существует в скрытом, подавленном виде. Как принято выражаться в генетике, это рецессивный ген. Общинность же главенствующий, доминантный. Но ну а в периоды смуты анархизм наоборот, может занять и занимает основную позицию. Но самое опасное, когда вольница становится коллективной, то есть ослабленная нестабильностью общинное чувство Заражается вирусом анархии. Вот она, гремучая смесь, приводящая одних в банды, а других на баррикады. Нынешние дети напитываются этой гремучей смесью с самого рождения. А если учесть, что современная масс-культура несет в себе мощнейший заряд агрессии, то получается, что подпитка происходит и изнутри, и извне. Посмотрите мультфильмы, которые показывают сегодня малышам. И сюжет, и изобразительная манера, и интонации героев, и даже чистота кадров – все провоцирует агрессию. Ее буквально закачивают в ребенка. К совершеннолетию современные деди успевают увидеть по телевизору десятки тысяч убийств, причем красочных, с выдумкой, на любой вкус. А компьютерные игры, цель в них – убийство. Основное действие — убийство. чего стоят одни только восклицания дошкольника, сидящего за пультом домашнего компьютера? У матерей, воспитывавшихся не на таких кровожадных забавах, стонет сердце, когда из соседней комнаты доносится тоненький голосок: «Меня убили, я убит». Вообще, компьютерные игры заслуживают и серьезного исследования, и серьезного разговора. Здесь мы скажем лишь о том что они подспудно формируют у современных детей психологию сверхчеловека. А что еще может получиться из ребенка, который уничтожает отдельных людей или даже целые города и государства простым нажатием кнопок? Он сидит перед экраном, а там много маленьких движущихся человечков, изображенных вполне реалистично. Это такие ожившие лилипуты. И ребенок Гулливер ими владеет. Он может в любое мгновение эту жизнь остановить, прервать. Нам возразят, сказать, раньше дети играли в войну, солдатики. Разве там не убивали? Даже в шахматах и шашках, где едят фигуры противника, тоже совершается условное убийство. Все это так, но в компьютерных играх граница условности недопустимо сдвинута в сторону реализма. И сдвигается все больше и больше. Недаром сейчас принято говорить о виртуальной реальности. И вот какое мы сделали наблюдение. Степень увлеченности компьютерными играми прямо пропорциональна психологическому дискомфорту. Иными словами, чем больше у ребенка, обычного мальчика, психологических трудностей в жизненной реальности, тем глубже он погружается в виртуальную. Конечно, уход от реальности в мир фантазий, грез и игры – всегда был присущ людям с тонкой, ранимой психикой. Но чтение книг, и тем более творчество, требует немалых усилий. Сверхчеловеком, творцом себя можно почувствовать только путем преодоления. А тут все по дешевке, почти за даром. Научился быстро нажимать на кнопки, и ты король. Когда вы услышите, что ребенок ничем, кроме компьютерных игр, не интересуется, Не обманывайте словом «интерес». Не может у интеллектуально полноценного ребенка вызвать устойчивый интерес то, что так однообразно и легко достижимо. Интерес другой. другом. Он лежит за пределами игры и называется «жаждой власти». Но это не власть какого-то сверхразума, сверхволи. В общем, всего того, чем бредили в конце 19-го, начале 20-го века поклонники Ницше. Сегодня сверхчеловек – это герой криминальной субкультуры, если можно так выразиться, супчеловек, сниженный, примитивный и, что самое существенное, агрессивно насаждающий эту примитивность как наивысшее жизненное благо. Это такая суперрептилия, которая желает, чтобы все покорно ползали под ее толстым брюхом. Стихия редукционизма, а попросту говоря, примитивности. Захлёстывает земной шар. И на Западе дети мало читают и до тупления смотрят телевизор или играют в компьютерные игры. И там у умных взрослых это вызывает тревогу. В Германии, например, многие культурные родители не держат дома ни видео, ни компьютер, ни игровую приставку, чтобы у детей не было соблазна. Но там реализации сверхчеловеческих претензий мешают крепкое государство исполняющиеся законы и диспособные полицейские службы. У нас же разгулы воли сейчас ничто не препятствует. Напротив, оно всячески подпитывается и даже возводится в ранг высочайшего достоинства. Сколько уже сказано и написано про то, что мы росли зажатыми, и закомплексованными, и что наши дети зато будут раскрепощенными и свободными. Сказано, сделано и, конечно, пресловутым русским размахом. Потрясенная этим размахом английская журналистка рассказала землякам о посещении одного элитарного детского сада в Москве, где воспитатели разговаривают с детьми, стоя на коленях, чтобы не возвышаться над ними и тем самым не унижать милых крошек. «Мы воспитываем маленьких принцев и принцесс», гордо прокомментировала коленопреклоненность взрослых, Директриса сада. Безусловно, случай анекдотический. Но примеров частных школ, в которых на детей совершенно не давят, и они посещают уроки по желанию, сегодня пойдут к одному учителю, а завтра к другому, а послезавтра вообще останутся в коридоре, сколько угодно. Да и во многих государственных школах ученики с малолетства дышат воздухом свободы, который проникает в классы сквозь разбитые окна. И там со школьного двора несется отборный мат, а восьмиклассницы мало чем отличаются с виду от проституток. И вот какая вырисовывается общая картина. Государственная власть отвратительно, как руки-бродобреи. Воспитатели и учителя, то есть школьная власть, вообще не власть, а обслуживающий персонал. Родители потакают своей воле ребенка путая его со свободы. Пусть вырастет хозяином жизни, говорят они, и с тайным удовлетворением добавляют. Ничто на него не действует, ни уговоры, ни просьбы, ни ремень. Если что вобьет себе в голову, все равно настоит на своем. Плюс подпитка властолюбия компьютерными играми и боевиками, где герои – крутые супермены, по сути, ничем не отличающиеся от уголовников. Плюс криминальный воздух в стране. «Государство – это я», – говорил Людовик XIV. В разоренном русском королевстве сейчас подрастают миллионы Людовиков. И не только во дворцах, но и в хижинах, поскольку психология сверхчеловека растиражирована. Еще несколько лет, и масса королей и корольков станет критической. «Я» будет много о государствах. Татьяна Шишова